Глава пятнадцатая. Дилан. О, ты уже дома? Как прошел твой первый день? Спросила тетя, когда я вешала свой пиджак на вешалку у входной двери. Мое лицо, видимо, выдало меня, поскольку она тут же нахмурилась. О, боже мой! Я самая ужасная тетя на свете. Пожалуйста, скажи мне, что ты не шла домой пешком. Я собиралась заехать за тобой, но решила, что тебя подвезет Оукли. А потом, когда я получила твое сообщение, я поняла, он этого не сделал. Но затем я получила твое второе сообщение, где ты сказала, будто тебя подвезет твой друг, так что я все в порядке. Я не с е р ж у с ь на тебя. Но, конечно же, она не купилась на это, потому что сразу же повела меня в гостиную. Ладно, выкладывай. Ужин на плите, поэтому у меня есть по крайней мере полтора часа для девичьих разговоров. Да ничего выкладывать. Если ты не возражаешь, я пойду немного в здремну перед ужином. Если я сломаюсь и расскажу ей обо всем, что происходит в школе, это будет похоже на пытку. Ведь во время рассказа я буду словно переживать это снова и снова, а мне просто хочется забыть этот кошмар на несколько часов. В ее глазах мелькнуло беспокойство. Но я правда хочу знать, как прошел твой день. Ее лицо оживилось. Работу получила? Я кивнула. Да. По средам после школы и по субботам с шести утра до восьми вечера. Она сморщила лицо. Рабочая суббота убьет твою социальную жизнь, но думаю, по воскресеньям ты точно сможешь отдохнуть. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Какую еще социальную жизнь? Она махнула рукой. Не волнуйся, такая красивая и умная девушка, как ты, в мгновение ока соберет вокруг себя целые толпы парней. Держу пари, ты уже занялась этим. Именно в этом состоит проблема т ё т и Кристал. Я люблю ее, но она никогда не была изгоем общества. Она была главной болельщицей и встречалась с самым популярным парнем в школе. Она была Бритни, только блондинка и гораздо менее стервозная версия. т ё т я выпрямилась. Расскажи мне об этом друге, который тебя подбросил. Ты знаешь ее с его? поправила я. И да, мы вроде как старые друзья, наверное. Ее глаза загорелись. А как зовут этого мальчика? Томми. Я опустила глаза на ковер. Но он не ходит в академию. Он ходит в обычную общеобразовательную школу на другом конце города. Она нахмурила брови. Тогда как же? Он забирал своего младшего брата, который учится в академии. Ну или учился. Кристал моргнула. Оу. И раз уж мы заговорили про учебу, наступил самый подходящий момент, наконец сказать про свое желание пойти учиться в обычную школу. И в общем я подумала, не могли бы вы с дядей Уэйном пересмотреть решение насчет академии? д о р о г а я нет, мне очень жаль. Но твой дядя очень упертый, и он ни за что не станет даже обсуждать это. Он хочет, чтобы у тебя было лучшее образование. Она вздохнула. Тупицы постоянно достают его. Он говорит, что общается с такими весь день в зале суда и не хочет, чтобы это продолжалось еще и дома. Прошу заметить, что существует множество людей, которые потратили миллионы на свои учебы и все равно остались тупыми. Но есть и действительно умные люди, учившиеся в обычной школе. Поэтому стоит ли того платная школа? Очень спорный вопрос. Я встала. Ладно, я быстро приму душ и немного вздремну. Спущусь к ужину. т ё т я скривилась. Ты прямо тонешь в этой рубашке. Я точно помню, что покупала тебе маленький размер. Да, ты купила верный размер. Я открыла сумочку и протянула ей пакет со слойкой. Но Бритни подставила мне подножку за обедом, и мой поднос со спагетти и фрикадельками весь обрушился на меня. К счастью, девушка по имени Сойер ж а л и л а с ь на д о м н о й и одолжила мне одну из своих запасных рубашек. Её рука. моментально оказалась у рта. Подожди, что? Какая-то девушка поставила т е б е подножку в кафетерии? Да, нарочно? О да, я ее враг номер один. Кристалл возмутилась. Как фамилия этой негодяйки? Я позвоню ее родителям и тете Кристалл. Через несколько недель мне исполнится восемнадцать, а не восемь. Она выглядела опустошенной. Понимаю, но Я не знаю, Дилан. Ты же не думаешь, будто я стану сидеть сложа руки. Никто не смеет издеваться над моей племянницей и выходить сухим из воды. Это она еще пока не знает, какие слухи пустил об мне ее пасынок. Я думала, что она не сможет понять, а затем почувствовала себя дерьмово, когда вдруг увидела слезы в ее глазах. Мы всегда были близки. Ты мне как? Ты знаешь, как сильно я люблю тебя? Знаю. Видеть ее такой расстроенной было поистине хреново. Я терплю бритни уже много лет. Она как сорняк, который никогда не исчезает навсегда. Но я могу с ним справиться. Со мной все будет в порядке. Ты уверена? Да, я привыкла. Рано или поздно ей наскучит это дело. В ее голубых глазах п р о м е л ь к н у л а печаль. Ты сейчас так сильно напоминаешь мне свою маму. Она достала салфетку из ближайшей коробки и промокнула глаза. Она была такой сильной и красивой. Я улыбнулась, но тут она ни с того ни с сего начала рыдать. Я замерла, не зная, что делать. Из нас двоих она определенно была гораздо чувствительнее меня, но я никогда раньше не видела ее такой эмоциональной. Я чувствовала себя неловко, словно не своей тарелки. Я, там, мне надо позвонить. Кристал махнула салфеткой. Я в порядке, клянусь. Это просто кламит. Я понятия не имела, что это такое. Это какая-то причудливая техника йоги или что-то в этом роде? Она посмеялась, несмотря на слезы, все еще стекавшие по ее лицу. Нет, это моё лекарство от бесплодия. Вот дерьмо. О, я не знала, что ты такое принимаешь. Хотя думаю, в этом нет ничего удивительного. Сколько я себя помню, м о я о т е я всегда хотел иметь детей. Честно говоря, я удивлялась, почему они с Уэйном до сих пор не завели ребенка. Теперь понятно. Мне не очень хотелось т е б е говорить, ведь у меня не было намерения, чтобы ты чувствовала себя так, будто причиняешь нам неудобства, переезжая сюда. Она взяла меня за руку и я села обратно. Это не так. Мне нужно было отвлечься на что-то, чтобы поднять себе настроение после выкидыша, и этим чем-то стала ты. С тобой мне правда стало легче. Мое сердце сжалось. Мне так жаль, я не знала. Тебе и не нужно было. Я знаю, какая ты делан. Я не хотела, чтобы ты чувствовала, что мешаешь нам. Или еще хуже, чтобы ты начала думать о... И тут она замолчала. А моей маме. Единственное, что было хуже, чем найти мою мать мертвой на кухонном полу в то утро, это то, что она была на пятом месяце беременности, когда это случилось. Я потеряла не только ее. Я потеряла еще и младшую сестру, ту, которую я якобы никогда не хотела. Как одновременно глупо и иронично, потому что сейчас я бы все отдала, лишь бы они были рядом. Тревожная, ужасающая мысль пришла мне в голову. Тетя Кристал, ты в порядке? Ты сказала, у тебя был выкидыш. Это был сердечный приступ, как у моей мамы? Она выглядела здоровой. Но моя мама тоже так выглядела. Всё вокруг меня поплыло, и я начала глубоко дышать, чтобы не упасть в обморок. Моя т ё т я практически единственный родной человек, оставшийся у меня. Если я потеряю её, как я буду жить? Нет, ничего подобного. Она обняла меня. Я в порядке. Это случилось чуть больше полутора месяцев назад. Я даже не знала, что была беременна, был очень маленький срок. Доктор сказал, что такое иногда случается. Я еще крепче сжала ее в своих объятиях. Ты уверена, что стоит пытаться снова? Ведь прошло так мало времени. Это было абсолютно не мое дело, но мне нужно было убедиться, что она действительно в порядке. Я не хочу быть занудой, просто не переживу, если с тобой случится что-нибудь плохое. Я абсолютно здорова. Она улыбнулась. На самом деле я сегодня была на приеме у своего врача. Вот почему я не сразу ответила на твое первое сообщение. Мне сразу стало чуть легче. Я готова была расплакаться. О, это хорошо. Ох, и у кого теперь глаза на мокром месте? Ничего не могу с собой поделать. У меня был дерьмовый день и тут еще это. Мне плохо от одной мысли, что я могу потерять свою любимую тетю. Я твоя любимая тетя, потому что я единственная. Но я поняла малыш, я никогда не оставлю тебя. Ты застряла со мной навечно. Обещаешь? Да. Но только ты должна сделать одну вещь. Сказать мне, где живет эта Бритни, чтобы я могла поехать и надрать ей задницу. Это только еще больше заставило меня плакать. о н и с Джейсом устраивают дурацкую вечеринку у бассейна. Я слышала разочарование в ее вздохе. Мальчики иногда такие придурки. Может быть, Джейс и правда классный, самый популярный мальчик в школе на данный момент, но это не отменяет того факта, что он непроходимый тупица. Рано или поздно он поймет, что ведет себя по идиотски и приползет обратно. Я в этом не уверена. Он действительно зол на меня, и я понятия не имею, почему. Она обхватила ладонями мои щеки. Мы с тобой обе знаем, что ты не сделала ничего плохого. Вы, ребята, были лучшими друзьями. Такая связь, как у вас двоих, не может просто исчезнуть в никуда. Он опомнится и придёт в себя в скором времени. Кашель моего дяди прервал наш маленький фестиваль обнимашек. Всё в порядке? Нет, сказала Кристал, как только мы отпустили друг друга. Нам нужен шоколад и мороженое. С таким же успехом я, наверное, могла бы попросить и золота. Тётя протянула мне салфетку и указала на пустую коробку. И ещё салфеток а то закончились. Глаза Уэйна расширились. Что-то ещё? Да, я хочу сделать из твоего сына п и н ь я т у Но чего я хочу ещё больше? Я хочу вернуть своего лучшего друга.